«Ай-яй-яй, мои драгоценные рыбки!» Они бились, метались бедненькие на полу, хватая ртами совершенно непригодный для водных обитателей воздух. «Родненькие мои, простите!» Вот так отметила самостоятельность. «Их срочно нужно спасать!» Со всех ног бросилась к мокрой скалярии. Шлепки предательски заскользили по мокрому полу. Не удержалась, бухнулась прямиком водной бедлам на полу. «Ай, вот черт, как больно!» Однако реакция у меня превосходная. Самое дорогое, бутылку шампанского, удалось спасти при падении. Ценной жидкости ни капельки не пролилось. Ладонь жгло огнем. Ой, да что же ты будешь делать? Шампанское целехонько. А вот я порезала руку об осколок аквариумного стекла. Из раны обильно хлистала кровь. Вид собственной крови на меня всегда действовал, более чем удручающе. Как же мне, бедненькой, больно. Себя любимую всегда жалко. Тошнота подступила к горлу. Все вокруг завертелось, закружилось. Предметы стали расплываться. В глазах замельтешили белые мушки. — Катя, никаких обмороков. Нельзя отключаться. Твои любимцы, они ведь погибнут. Сейчас не время быть слабой. Да и нет никого, перед кем можно эффектно лишиться чувств, не боясь еще сильнее зашибиться. Не смотри на руку, черт тебя бери. Бедненьких рыбок нужно срочно спасать. Схватила маленькую скалярию Колю и потащила ее в ванную, оставив мешающуюся мне бутылку шампанского в коридоре. Празднование придется немного перенести и проявить, наконец-то, свою самостоятельность. Заткнув слив пробкой, я на всю выкрутила кран с водой. Главное — не включить горячую воду, а то рыбки сварятся, а я не собиралась готовить на новоселье уху. Побежала опять в гостиную, схватила большую неоновую радушницу и снова поскакала к ванне с водой. В панике сделала еще несколько рейсов, пока не догадалась собирать рыбок в кастрюлю. Уф, кажется, справилась. Обессиленно присела на край ванны. Ничего себе, моей самостоятельности всего несколько часов, а я уже чертовски от нее устала. Кто-то позвонил в дверь. Инга, наверное, пришла. Очень своевременно, поможет мне убраться. Слава богу, молодожены ее не сильно задержали. Побежала открывать. По пути к двери чуть не разлила оставленную в суете и беготне бутылку шампанского. Хорошо вовремя успела подхватить. Распахнула дверь. Упс, это не Инга. На пороге стояла моя ожившая эротическая мечта. Симпатичный высокий брюнет в стильных очочках, на котором из одежды были только низко сидящие спортивные штаны и фигура у него ничего себе так, сглотнула. Какой красивый мужественный торс и дорожка темных волос, убегающая вниз за резинку спортивных брюк. Только я матча не заказывала. По правде сказать, мне сейчас совсем не до матча. Где-то я его уже видела, этого Аполлона, мучачью недоделанного. Озабоченный грубиян из супермаркета, надо сказать, раздетым он выглядел еще более привлекательным. Вот черт, только вас мне не хватало. Попыталась захлопнуть дверь прямо перед мужским носом. Неужели он каким-то образом выследил меня, чтобы потребовать деньги за ту малюсенькую царапину? Но почему пришел полуголый или он маньяк и хочет меня изнасиловать? Неплохая идея. О нет, мне сейчас совершенно не до этого. Закрыть дверь не получилось. Очкастый полуголый мачо вовремя подставил ногу в щель дверного косяка точно маньяк, и выглядит странно. Застыл столбом, глаза вытаращил. Рот открывает, но ничего не говорит, будто слова забыл. Такое ощущение, словно его неизвестный злоумышленник стуканул чем-то тяжелым по башке, и он никак не может прийти в себя после удара. Вы меня преследуете? Ответа не последовало. Полуголый супермаркетовский мучачо по-прежнему выглядел странно. Надо же, такой симпатичный, а тоже маньяк. — Сколько раз мне говорил папа, — смотреть в глазок, прежде чем открывать дверь? И во сколько вы оцениваете ту маленькую царапину на своей машине? Мужчина захлопал глазами, словно красная девица, точно пришибленный. — Сколько я должна вам денег? На всякий случай специально для заторможенных мачо проговорила по слогам. — Я ваш сосед снизу. — Ах, вот оно что. Сосед снизу, значит. Нельзя сказать, что мне повезло с соседями. «Очень приятно. Меня Катя зовут». Вспомнила я о правилах приличия и даже улыбнулась приветливо. Как известно, с соседями нужно дружить. Вдруг он забудет о той царапине. Он снова захлопал своими темными глазюками. «Вы вся в крови». «Кровь? Боже, зачем он это сказал? Я же не переношу вида крови. За время операции по спасению рыбок мне удалось забыть о своей почти смертельной ране на руке. А сосед опять напомнил. «Сам виноват. Как же мне, бедненькой, должно быть больно!» Опять в горло подступила тошнота. «Мамочки, мне плохо. Очень-очень плохо!» Стены зашатались и начали расходиться. Лицо соседа снизу увеличилось раза в четыре, и ни капельки он некрасивый. Теперь есть перед кем эффектно бухнуться в обморок. «Ой, падаю. Надеюсь, сосед, благородный маньяк?»